«Да-да, вера делает его блаженным, вера в него, такова привычка старых людей, тоже будет и с нами». Так говорили между собой два старых ночных сторожа, и пугало света, и затем уныло трубили в свой рог. Это происходило вчера ночью у садовой стены. У меня же сердце надрывалось со смеху, оно хотело вырваться и не знало куда, и надорвало себе живот». «Поистине я умру от того, что задохнусь со смеху, глядя на пьяных ослов и слушая ночных сторожей, сомневающихся в Боге. Разве не прошло давным-давно время для всех подобных сомнений? Кто стал бы еще будить давно уснувшее старье, страдающее светобоязнью? Уже давным-давно пришел конец старым богам, и поистине у них был хороший, веселый, божественный конец». Они не засумерились до смерти, об этом, конечно, лгут, напротив, однажды они сами засмеяли себя до смерти. Это случилось, когда самое безбожное слово было произнесено одним богом, слово «бог един», у тебя не должно быть иного бога, кроме меня. Старая борода, сердитый и ревнивый бог до такой степени забылся, и все боги смеялись тогда, качаясь на своих тронах, и восклицали Разве не в том божественность, что существуют боги, а не бог? Имеющий уши да слышит. Так говорил Заратустра в городе, который любил он и который прозывался пестрая корова. Отсюда оставалось ему всего два дня пути, чтобы быть опять в своей пещере и у своих зверей. И душа его непрестанно радовалась близости возвращения. Возвращение. О одиночество! Ты — отчизна моя, одиночество. Слишком долго жил я диким на дикой чужбине, чтобы не возвратиться со слезами к тебе. Теперь пригрози мне только пальцем, как грозит мать. Теперь улыбнись мне, как улыбается мать. Теперь скажи только, а кто однажды как вихрь улетел от меня? Кто, расставаясь, кричал? Слишком долго сидел я в одиночестве, я разучился молчанию. Этому, конечно, ты научился теперь». О Заратустра, все знаю я, и то, что в толпе ты был более покинутым, чем когда-либо один у меня. Одно дело покинутость, другое одиночество, этому научился ты теперь. И что среди людей будешь ты всегда диким и чужим, диким и чужим, даже когда они любят тебя, ибо прежде всего хотят они, чтобы щадили их. Здесь же ты на родине и у себя дома». Здесь можешь ты всё высказывать и вытряхивать все основания. Здесь нечего стыдиться чувств затаенных и заплесневелых. Сюда приходят все вещи, ластясь к твоей речи и льстя тебе, ибо они хотят скакать верхом на твоей спине. Верхом на всех символах скачешь ты здесь ко всем истинам. Прямо и напрямик вправе ты говорить здесь ко всем вещам, И поистине, как похвала звучит в их ушах, что один со всеми вещами говорит прямиком. Но иное дело покинутость. Ибо помнишь ли ты, о Заратустра, когда твоя птица кричала над тобой, когда ты стоял в лесу в нерешимости, не зная, куда идти, около трупа, когда ты говорил «пусть ведут меня мои звери», опаснее быть среди людей, чем среди зверей, это была покинутость. И помнишь ли ты еще озеро Тустро, когда ты сидел на своем острове среди пустых ведер источник вина, давая и раздавая, разливая и проливая себя жаждущим? Пока, наконец, ты не сидел один, жаждущий, среди пьяных и не жаловался по ночам, брать не есть ли большее наслаждение, чем давать, и красть не есть ли еще большее наслаждение, чем брать, это была покинутость. И помнишь ли ты еще, о Заратустра, когда приблизился твой самый тихий час и гнал тебя прочь от тебя самого, когда говорил он злым шепотом «скажи свое слово и умри», когда он отравил тебе все твое ожидание и молчание и привел в уныние твоё кроткое мужество, это была покинутость. О одиночество! Ты отчизна моя, одиночество! Как блаженно и нежно говорит мне твой голос». Мы не спрашиваем друг друга, Мы не жалуемся друг другу, Мы открыто идем вместе в открытые двери, Ибо открыто у тебя и светло, И даже часы бегут здесь более легкими шагами, В темноте время гнетет больше, чем при свете, Здесь раскрываются мне слова и ларчики слов Всякого бытия, Здесь всякое бытие хочет стать словом, Всякое становление хочет здесь научиться у меня говорить, Но там внизу, Всякая речь напрасна. Там забыть и пройти мимо лучшая мудрость. Этому научился я теперь. Кто хотел бы все понять у людей, должен был бы ко всему прикоснуться. Но для этого у меня слишком чистые руки. Я не хочу уже вдыхать дыхание их. Ах, зачем я так долго жил среди шума и зловонного дыхания их? О, блаженная тишина вокруг меня! О, чистый запах вокруг меня!» О, как вдыхает эта тишина полную грудью чистое дыхание! О, как она прислушивается, эта блаженная тишина! Но там внизу все говорит, там все пропускается мимо ушей, там хоть в колокола звони про свою мудрость, торгаши на базаре перезвонят ее звоном своих грошей. Все у них говорит, никто не умеет уже понимать, все падает в воду, ничто уже не падает в глубокие родники».